Глава третья. Ох и пришлось же покрутиться Илье, чтобы уладить все возникшие на доспехе заявки. Все же мы не думали, что Император по сути запретит нам принимать другие заказы, пока не будет исполнен его. Так-то запасы компонентов для брони у нас были, да и сам Ульрих, благодаря своей магии, мог заменять собой самый настоящий конвейер. Но нам перекрыли путь к дополнительным заказам. Не то чтобы это было серьезным ударом, но объясняться с каждым заказчиком приходилось отдельно. Благо упоминания правящего рода, как правило, хватало, чтобы клиенты соглашались дождаться своей очереди. Правда, в последнем не обошлось без небольших перепалок, так как каждый хотел оказаться как можно ближе к списку, и ради этого они предлагали очень многое. Никто из нас не ожидал, что после турнира возникнет. Настолько большой интерес к комплектам доспехов. Да, интерес был, но по большей части просили небольшие партии, которые как раз можно проверить и решить, стоит ли делать больший заказ. Хорошо еще, что этот момент был продуман заранее, и у нас еще до старта были утвержденные модели доспехов. Изготавливать индивидуальные мы тоже могли, но тут и ценник намного выше. Да и большинство опасались делать подобные заказы, пока не обкатают на практике то, что мы предлагаем всем в империи. Удивительно, но никто из иностранцев к нам с подобным не обратился. Но тут, как мне кажется, приложил руку императорский род, потому что те же англичане вообще не заинтересовались, ограничившись лишь наводящими вопросами. Мне же оставалось подумать, как ответить на просьбу Дома Форс, которые хотели пройти тренировки в борьбе с демонами, но пока никто с решением этого вопроса меня не гнал, так что я отложил его на потом. Сейчас же главное наладить все производство доспехов для Императора, чтобы как можно быстрее закрыть этот заказ. Благо с демонами-пауками проблемы никакой не было, а Улериху было только в радость поработать над доспехами. Правда, из-за того, что он делал детали вручную, все же отчасти какая-то индивидуальность в них была, но демон-кузнец был мастером такого уровня, что заметить подобное было очень сложно. Да и его магические способности позволяли проворачивать подобное, особо не напрягаясь, знай только снабжай его магической энергией для этих целей. Правда, с последним пришлось повозиться отдельно, так как мне не хотелось, чтобы Улерих таким образом мог сэкономить энергию про запас, и процесс из-за подобной предосторожности немного затягивался. Но и давать ему полную волю я не был намерен. Как ни посмотри, но демон, способный управлять материей, в случае, если вырвется из-под контроля, может создать много проблем. Уж после такого служба магической безопасности точно не станет смотреть на мою деятельность сквозь пальцы, как делает это сейчас. На подобное даже рассчитывать не стоит. «Знаешь, я все думал, когда же ты позвонишь?» Вместо приветствия сразу обратился я к Скуратову. «А ты начинаешь повторяться», — недовольно буркнул в ответ Константин. «Ну так все общение у нас проходит часто по одному и тому же сценарию, так что в этом нет ничего удивительного», — хмыкнул я. «Опять какие-то проблемы?» «Пока лишь отчасти», — уклончиво ответил мой напарник. Необходимо в первую очередь съездить к Хатхевичу в лабораторию. У него вроде как демоны опять закончились. Странно, что он сам мне про это не сказал, задумчиво проговорил я. В общем, я буду ждать себя на месте. На этом сам разговор оборвался, так что наскоро собравшись, я в сопровождении Роксана отправился в исследовательский институт, где работали над проблемой демонов. «Аркадий, говорят, у вас закончились демоны для исследований?» Поприветствовал я мужчину, войдя в его рабочий кабинет, который был завален различными бумагами с пометками. «Да», — слегка смущенно улыбнулся он, выключая рабочий терминал и вставая со своего места. «Мы тестировали новую методику, которая, к сожалению, негативно сказывалась на образцах. Вам удалось чего-то добиться?» — заинтересовался я. «Да, благодаря предоставленным тобой демонам, мне удалось улучшить механизм обнаружения призывов с помощью черномагических ритуалов», довольно улыбаясь, поведал мне маг. «Теперь их можно будет обнаружить заранее, а не как раньше, только во время сильных всплесков, когда призывали сильных тварей». «Вот только», — произнес он и замялся. «Вот только что. Ты знал, что твои призывы пусть и являются демонами, но в энергетическом плане несколько отличаются от остальных. Я не стал про это говорить, показал он глазами наверх, намекая на службу. Но твои призывы довольно сложно обнаружить. На этот счет можешь не волноваться, успокаивающе улыбнулся я. Службы и так в курсе моей деятельности, и если бы они подобные не допускали, то и работать я бы не смог. Мне неприятности с государством, в котором я живу, не нужны это невыгодно для ведения бизнеса». «Хорошо», — облегченно выдохнул он. Видимо, Хаткевича действительно немного угнетала подобная ситуация. «А то я переживал, что своими исследованиями могу навредить себе, что было бы неправильно после того, как ты стольким помог в моих исследованиях. Если бы я хотел, чтобы о моих способностях не знали, то вел бы себя иначе». Поэтому я только рад, что благодаря всему этому удастся обнаруживать прорывы демонов до того, как они соберут кровавую жатву. Получается, теперь будут перестроены системы отслеживания службы? Да, проект уже одобрен руководством и мои установки для улавливания призыва демонов с помощью чернокнижных ритуалов начнут работать сначала в столице, а после их расставят по крупным населенным пунктам и местам скопления людей с готовностью ответил Аркадий. Это хоть как-то сможет предотвратить самые серьезные случаи нападения демонов. Возможно, это действительно поможет избежать жертв, если то, о чем говорит Дадиан, действительно случится. Жаль, что таким методом нельзя найти старых демонов. Уж я-то по своему опыту знаю, что те демоны, которые не отвергаются миром, сливаются с ним, и пока сам демон не начнет активно действовать, его практически невозможно обнаружить по энергетическому следу. Если, конечно, по этому следу не пустить другого демона. «Тогда давай займемся пополнением запаса материалов для твоих исследований», — предложил я. «Буду тебе благодарен за помощь», — склонил голову Хаткевич. «Благодаря этому мы лучше понимаем суть демонов, ведь их тела на самом деле скрывают столько тайн». К этому моменту мы покинули его кабинет и отправились в ту часть лаборатории, где находились призванные мной образцы. Надо бы в этот раз попробовать найти что-то более устойчивое, что позволит мне не ездить сюда пополнять коллекцию. Например? Например, изучая их энергетические каналы, можно потом попробовать подобные перенести на магов, что увеличит их возможности. Этим вопросом уже занимается отдельная исследовательская группа. Все же энергетика демонов довольно уникальна по своей структуре и очень гибкая. Если нам удастся повторить подобное искусственно и приживить, например, слабому магу, то есть шанс, что он станет сильнее. Пусть не в плане резерва, сколько в плане скорости и мощи прохождения магической энергии. «Очень опасная тема», – покачал я головой. «Знаю», – грустно улыбнулся Аркадий, – «опасно, и более того, для экспериментов нужны добровольцы. Все это может плохо закончиться, но сам понимаешь, что моего мнения по этому поводу не спрашивали». «А замолчать подобное было нельзя?» – тихо спросил я. «Я благодаря Скуратову знал, что коридоры в этом месте не находятся под пристальным контролем», в отличие от самих помещений лабораторий. Так что если не привлекать к себе излишнее внимание, то говорить можно было практически на любые темы. Если не я, то до этого дойдет кто-нибудь другой, но чуть позже. Виноват развел руками маг. Так что лучше, если этот процесс будет хоть под относительным контролем с моей стороны, как у человека, который к подобным выводам пришел. Лишь бы эти исследования не пошли ни тем путем. Это неизбежно, вздохнул Аркадий. Все же такова человеческая природа. Порой даже из сугубо мирной вещи можно сделать оружие. Вскоре мы дошли до нужной зоны лаборатории, и вновь клетки были заполнены демонами на радость стальным ученым, которые тут же стали настраивать свои установки. Причем люди без какой-либо опаски трогали демонов. Не удивлюсь, если они их вообще не воспринимают как крайне опасных существ. Которые-нибудь они под ограничениями, созданными мной, уже давно бы растерзали этих людей. Наверное, лучше об этом им не говорить, чтобы не снижать их исследовательский порыв. Закончив с этим, я направился из лаборатории, на ходу перехватив Скуратова, который что-то шептал на ушко Ирине. Женщина от его слов краснела, но не отодвигалась. «Похоже, мой напарник все же смог покорить эту крепость». Ну или как минимум разрушил ее стены, освобождая себе проход к дальнейшему завоеванию. «Так вот, зачем ты меня дернул с утра пораньше в лабораторию», — не удержался я от комментария. «Но не могу же я так просто прийти в институт без какой-то цели», — развел Константин руками, при этом довольно улыбаясь. «Хоть перестал вокруг нее кружить, а сразу приступил к делу», — улыбнулся я. «Без тебя знаю», — махнул рукой с Скуратов. «Поехали, у нас есть еще одно дело». «Так все же это было не только ради того, чтобы ты помиловался со своей избранницей». «Конечно, не только ради этого», – кивнул Константин. «Мы смогли выйти на ячейку демона-поклонников, которые хотят совершить ритуал призыва. Мы вышли из исследовательского института и уже направились к моей машине, где нас ждала Роксана. Рядом же находились машины сопровождения». Впервые немного параноййный режим слова оказался полезным. «То есть вы их еще не поймали?» – слегка настороженно спросил я, уже прекрасно разбирая часть подтекстов в речи моего напарника. «Сначала необходимо убедиться, что это не просто сумасшедшие, чтобы потом не утонуть в бюрократических проволочках», – поморщился Константин. «Так что сейчас отправимся и убедимся в этом на месте». За ними следят две группы оперативников, которые контролируют происходящее. «Хорошо, поехали», — согласился я. «Давненько служба не платила за мои консультации, и пора это исправить».